Глава 12. В спальне меня ждал завтрак. От обилия еды чуть слюной не захлебнулась. Особенно порадовали несколько видов различного мяса. Хм, вкуснятинка. О том, что это за мясо, старалась не задумываться. Именно жрать хотелось безумно. И я уже приготовилась насытить свой оголодавший организм, как дверь без стука распахнулась. и перед моим недоуменным взглядом предстало некое чудо в хламиде неопределенного вида и пола. Это еще что за хрен? Прислужник главного жреца хрустального храма всплыла в подсознании подсказка, и тут же возник образ этого главного жреца. От возникшего в подсознании образа поежилось. Брр, что за ужасное создание? Судя по всему... Как он выглядит, никто не знал. Даже перед королевой он появлялся в длинном черном балахоне до пят, под поясанным широким золотым поясом. Массивная фигура более чем двух с половиной метров ростом полностью скрывалась под плотной черной мерцающей тканью, казалось сотканной из самой тьмы. Лишь при движении широкие длинные рукава задирались до самых локтей. Обнажая затянутые в серые перчатки руки, да из-под низко надвинутого на голову капюшона фиолетово-чёрном мареве, сверкали огненно-красные глаза. Казалось на тебя из преисподней смотрит самое ужасное порождение бездны, создание невероятно древнее и могущественное, с невыносимой мрачной аурой, тяжёлой бетонной плитой, давившей на тело и душу. От него буквально веяло прахом и смертью. Жрец всем своим видом внушал ужас и отвращение, посланник богов, сотканный из тьмы и мрака. Он даже передвигался бесшумно, словно парил над землёй на серо-чёрных клубах дыма, что кольцами закручивался и вился прямо из длинного подола балахона. Самый настоящий монстр, отлишер. Гул ослушки жрица вырвал из воспоминаний. Я встряхнулась, поёжилась. Бур, святые ёжики. И если от одного только мысленного образа бросает в дрожь, то что будет при нашей реальной встрече? Задумываться об этом не хотелось. Ваше величество, мне сказали, вы больны. Басом просепело это создание, прошёл через комнату и завис над моим подносом. Жадно втягивая плоским носом витавшие в воздухе сочные ароматы, Майо придвинула к себе поднос с выждельным мясом. Руки оторву, пусть только раззявит пасть. Ты! Меня мгновенно накрыл гнев, появилось огромное желание задушить гада, прервавшего мою трапезу. На подносе было восемь видов мяса. Пальцы автоматом жали представленную визуально шею И мужчина с хрипом схватился за горло, рухнул на колени рядом с кроватью, попытался рожать невидимую хватку. "Простите!" просепело это нечто шарахясь назад. "Я ем! Ты ослеп? Стучаться не учили?" прорычала я в бешенстве. Служанка, пискнув, нырнула куда-то за кровать, исчезая из моего поля зрения. Стража у дверей испарилась за створками. Всем мгновенно микрировали под мебель, стараясь слиться с обстановкой и не попасть под горячую руку госпожи. А гад в хломиде вдруг резко взмахнул руками и задев длинным широким рукавом поднос, скинул мою еду на полы и на кровать. Моё мясо, горячее, сочное, вкусное. Капюшон с головы этого смертника упал, и передо мной предстал ящер в чистом виде. практически без человеческих черт. Лысая чуть продолговатая голова с массивными надбровными дугами, высокий лоб, чуть приплюснутый нос с двумя горбинками, тонкие губы, из-под которых выступали острые на вид мощные клыки, раскосые, чуть удлинённые квиском глаза с белой радужкой и чёрным вертикальным зрачком. Серая кожа почти полностью покрытая чешуйками различного размера. Из-под серой хламиды беспорядочно бил по полу кончик толстого хвоста. Я вскочила, окончательно озверев и представляя в руке кнут, который я бы с удовольствием опустила на спину этого гада. Я ведь помню, что делают служители храма с ненужными рабами. Кнут появился из ниоткуда, обвил мою руку, заструился по коже, лаская словно зверь. Я разжала пальцы, снимая невидимый захват с шеи служителя, и тот с хрипом, хватая воздух, упал на пол, распростравшись на ковре и раскинув руки в стороны. Ты охринел. Я с тоской наблюдала, как моё вкусное мясо разлетелось вокруг. Я виноват, простите, но, но еда на подносе была отравлена, захрипел служка. Отравлена? Уверен? Кнут зашипел, живой змеёй извиваясь в моей руке, наливаясь силой. Кто бы это ни сделал, он поплатится. Травонуть меня решили. Так, нужно срочно собирать союзников в охрану и прислугу, а то такими темпами Ласта и откину раньше времени, так и не успев навести порядок в этом годюшнике. Я лишь хотел спасти госпожу, мясо было отравлено. Продолжал лебезить служка, явно низший чин в храме. Говори: "Я почувствовал специальные приправы. Их перед ритуалом добавлять нельзя, иначе сработают как отрава, и тот, кто такое съест, скончается мгновенно. Противоядия нет. Это сочетание специй единственное, что может убить ламияр и даже следов не оставит". Вот дерьмо. Чуть было так не лоханулась в первый же день на месте королевы. И ради этого нужно было сбивать поднос с кровати. Почему бы просто не сказать, что еда отравлена? И я начала поднимать руку, да и вообще стала себя плохо контролировать и понятия не имела, как это остановить. Кнут уже вовсю шипел и извивался у моих ног, трещал, переливаясь всеми оттенками голубого, белого и золотого. Странно, А почему этот служка никак не реагирует на кнут? Он его словно и не замечал. Решила проверить и щёлкнула разок у самого лица ящера. Ноль реакции. Так он его что, не видит вообще? Простите, ваше величество, времени нет. Ночные и дневные светила сошлись в одном созвездии. Ритуал насыщения нужно провести именно сейчас. В храме уже всё готово. Собрали магически сильных рабов. Перед этим ритуалом вообще есть нельзя, ничего, даже пить нельзя. Уже всё готово. Поспешите. Верховный жрец ждёт. Всё для вас, о королева. Знаю я, что за ритуал они там готовят. Такс, судорожно вспоминала, о чего же я успела налопаться. Ох, как же я ошибалась. На самом деле я ни черта не знала, даже близко не догадывалась, через что мне предстояло пройти. иначе просто разнесла бы весь храм ко всем ебяням, но не позволила бы втянуть себя в очередную авантюру. Зачем и что за ритуал? Один из охранников, чуть ли не срастаясь с обстановкой, просочился в комнату с новым подносом, полным еды. Быстро поставив его на столик рядом с кроватью и не глядя на меня, исчез. Я с тоской взглянула на второй, полный мяса поднос. Сглотнула, едва не захлебнувшись слюной. «А если и этот отравлен?» «Вот дерьмо! Подпитать вас силой! Вы ослабли!» Сколил он, я невольно шагнула вперед, с трудом удерживая себя от удара кнутом по его спине. «Когда?» — скрипнула я зубами. «Если это сегодня, то я не успеваю подготовиться!» «Сегодня ночью, ведь звезды и светило сошлись в одном созвездии!» «А значит, это отличное время принять новую силу, скинуть проклятие!» Служитель храма начал отползать к дверям, пятясь задом. «Хорошо, иди, и пусть меня не беспокоит!» Я все же напоследок хлопнула кнутом, цепляя его хламиду. Она тут же вспыхнула огнем. Охрана захлопнула дверь, и дальнейшее я не увидела. «А жаль!» посмотреть, как он скидывает с себя одежду, я бы хотела. Перевела дух, мысленно пожелала убрать кнут из моей руки, встряхнув кистью. Он тут же исчез, и мне стало легче. А это значит, что именно он вызывает у меня приступ агрессии. Подошла и села за столик с едой. А если сюда добавили отраву? Лери рявкнула так, что стены затряслись. Сейчас бы коньячка, успокоить нервы и залечить раны на душе. Но в графине был сок, а в чайнике только чай. Да и пить всё это опасно. Но после того, что тут вывалил жрец, сидела, давилась слюной, злясь на всё сразу. Мало того, что не смогу вернуться домой, так ещё взяла ответственность за целый мир. Теперь ещё думай, как спасать тех, кого приготовили мне же на закание. и пожирать спокойно не даёт, так и наровят отравить. Где ты там? Выходи, буркнула я, так и не поев, жить-то хотелось. Я здесь, ваше величество. Служанка выползла откуда-то из нидр гардеробной, сразу начав раскладывать одежду на кровати. Лери, что с моей едой? Служанка замерла испуганным зайцем. Что-то знает или просто испугалась? Едой, Лери, Тут был служка жреца. Он сказал, вся еда на подносе отравлена какими-то специями. Ты сможешь проверить? Девушка проворно скрылась в недрах гардеробной и вернулась, держа в руках маленькую резную шкатулку. Вот, что это? Хексар. Лирия открыла крышку и ахнула. Внутри на белоснежной подушке лежали потрясающе красивые перчатки. Сотканные из тончайшего золота перчатки завораживали. Хош насколько я не любитель побрякушек, но на этой вещица залипла. Дрожащими руками бережно взяла артефакт и надела на руку. Золотые кольца, соединённые между собой тонкими цепочками, мгновенно обхватили запястье и пальцы. Я повертела рукой. Перчатка осела словно родная, идеально облегая руку. Шесть колец на пальцах, по три на каждой фаланге, соединялись между собой тонкими золотыми цепочками, образуя на тыльной стороне руки узор в виде глаза с белым вертикальным зрачком. Затем цепочки присоединялись к трём браслетам на запястье. Я снова перевернула руку. Ого, и на ладони цепочки сливались, образуя точно такой же глаз. Что это? Хексар, ваше оружие. Он может обезвредить любой яд. Просто напрягите пальцы, сосредоточьтесь, и из глаза по центру ладони польётся свет. Проведите рукой над едой, и вся отрава испарится. Попробовала. Не верить служанке основания не было. Сконцентрировалась, скручив пальцы, глаз на ладони слегка засветился, и я поспешно провела рукой над едой. ужирать хотелось неимоверно. Лери, мне есть можно, если только несколько кусочков мяса, большего и не требовалось. Я тут же сцапала с подноса особенно сочный кусь и с наслаждением впилась в него зубами, клыками. Ха, потом разберусь. Три кусочка мяса пошли как родные. Пока я ела, Лери снова исчезла в гардеробной. и вернулась назад с охапкой каких-то белых тряпок. «Не платье? Мне кажется, сейчас изобилие ткани на мне ни к чему. Ваше Величество не любит платья, только дорожные костюмы. Нет, они есть, но только на крайний, торжественный случай, как, например, визит в храм», — пояснила она, продолжая раскладывать белое нечто. «А что, уже скоро ночь?» Я сейчас немного начала испытывать мандраж, как перед заданием. Но там всегда была подготовка, хоть какие-то данные, а тут пустота. Да, мне жаль, начала была она. Так. Цыть. Кто имеет право входить в храм со мной? Храм священен. Могут войти ящеры и жертвы и священнослужители, уточнила я. Они ящеры, как бы не боялись меня, Но их может быть много, и я не справлюсь. Возможности моего тела ещё не изучены. Кроме того, что я могу просто желанием причинить им боль, и в одной моей руке появляется странный артефакт плеть, а на другой сидит как влетая артефакт перчатка. Только трое, остальным нельзя смотреть на это. Она испуганно жалось. А ты откуда знаешь? Заподозрила я подставу. Свод правил, запретов нам вкладывают в голову, когда отнимают память о доме, так же вселяют потаённый страх перед вами и всемиломярами. В её голосе появились слёзы. Помоги мне выглядеть достойно, вздохнула я. Где ты, Евгеша, не пропадала, а? А скажи ко мне, есть ли здесь крепкие напитки, вызывающие лёгкость тела и добавляющие храбрость? решила всё же спросить про алкоголь. Есть, она кивнула и, подойдя к одной из панелей на стене, чуть надавила на неё, нажимая на выпуклое украшение в виде голов зверей. Та щелкнула и открылась, показывая мне рай. Я аж взбодрилась и, подскочив, подошла ближе. Рассказывай. Первая полка лёгкие напитки. Обычно вы их пьёте за обедом, иногда и вечером. Когда уединяйтесь для дальше, зарычала я. Не хочу я слушать эти подробности. Здесь средняя крепость, используйте редко между обедом и ужином. Это полка, она показала на третью. Очень крепкое питьё. Так, я схватила бокалы и потянулась за одним из крепких коричневого цвета пойлом. Налила грамм 50, принюхалась, «Ну, в общем, алкоголем не пахло, но ну, не отравлюсь же!» На всякий провела над бокалом рукой в перчатке. С пойлом ничего не случилось. И одним махом выпила. «Эх!» – засипела я. «Хорошо пошла! Семьдесят градусов, не меньше! И это один в один знаменитый вискарь!» Недолго думая, налила ещё столько же, опрокидывая в себя. Служанка суетливо поднесла миску с фруктами – Я выбрала тот, что по вкусу напоминает лимон, только не такой кислый. Ваше величество, поторопила она меня. Да-да. Я скинула сорочку с тела. Пора одеваться. Мой дух, кажется, восстановлен, и настроение перерастает в боевое. Ох, и наверчу я дел сегодня. Через полчаса я была облачена в белые свободные брюки, сверху легла туника с разрезами по бокам. Она закрывала моё тело до щиколоток, и везде была вышивка золота с алым словно кровь рисунком. Поверх облечённая кольчуга, пояс с петлёй для меча. Завершали всё сапоги, именно сапоги, а не странные туфли с носком крючком. Так, и я ещё одну. Налила себе чудесного напитка. Что дальше? Вы сейчас выйдете, вам подадут корону и меч. Это атрибуты вашей власти. И поведут в храм, но оттуда войдёте только вы. Так, подожди. На мне не слишком мало украшений. Я рассматривала себя в зеркале. Я, конечно, прекрасна, но чего-то не хватало. В храм нельзя в украшениях, только корона и меч, пояснила она. А как же перчатка? С ней расставаться бы не хотелось. Хексар можно, это дар богов. Ну и отлично, махнула я рюмку и пошла на выход из спальни. Стоило подойти к дверям, как те тут же распахнулись, словно меня ждали. Один из ящеров стоял на коленях, держа на подставке меч и корону. Рядом стоял ещё один ящер в хломидии. Я подошла. Священнослужитель взял корону руками в перчатках, подошёл ближе и надел мне её на голову. Затем взял мечи и закрепил у меня на боку. Вы готовы, ваше величество? склонил он голову. Веди, скомандовала я. Мне сейчас море по колено. Меня ждёт храм и заварушка. Вернее, я на это надеялась.